Книга десятая. Немецкие поэты, не объединенные больше гильдией, в которой все стоят за одного и один за всех, не пользовались никакими преимуществами в гражданской жизни. У них не было прочного положения, они не входили ни в какое сословие, никто не уважал их, разве что обстоятельства им благоприятствовали, и только случай определял, почести или позор выпадут на долю талантливого человека. Бедняга смертный в сознании своего ума и способностей принужден был влачить жалкую жизнь и теснимой потребностями минуты расточать дары, полученные им от муз Стихотворение на случай, этот первейший истиннейший род поэзии, считалось настолько презренным, что немцы и доселе не могут оценить его высоких достоинств. Поэт, если он не шел дорогой Гюнтера, играл в свете жалкую роль Шута и Блюда Лиза. Немецкие поэты, не объединенные больше гильдией, книга начинается с общей характеристики жалкого социального положения немецких писателей XVIII века, с тем чтобы, например, Клоп Штока, показать, что звание поэта не состоящего на какой-либо службе и всецело отдающего свои силы писательскому труду, постепенно начинала цениться и вознаграждаться по достоинству. Если же муза вступала в содружество с человеком видным, то отцвет его блеска падала на нее. Умудренные житейским опытом дворяне, как Гага Дорн, почитаемые граждане, как Брокос, истинные ученые, как Галер, были сопричислены к лучшим людям нации и как равные стояли в ряду знатнейших и наиболее ценимых. Но особым почетом пользовались те, которые свой приятный талант сочетали с деловитостью и усердием – Уц, Рабенер, Вейса, потому и снискали себе такое исключительное уважение, что в них сочетались эти разнородные и редко сочетающиеся качества. Брокес, 1680-1747 годы жизни, автор дидактического стихотворения «Земное наслаждение Богом», 1721 год, был сенатором и дипломатом в Гамбурге. Уц, 1720-1796 годы жизни, поэт-анокрионтик. Но неминуемо должна была прийти пора, когда поэтический гений себя осознает, создаст для себя соответствующие условия и положит начало своей независимости и достоинству. В Клопштоке объединилось все для начала подобной эпохи. Это был юноша чистых чувств и нрава. Серьезный и основательно воспитанный, он с самого раннего возраста придавал большое значение самому себе и своим поступкам. Наперед обдумывая и соразмеряя каждый жизненный шаг, он уже предчувствуя свою духовную мощь, обратился к наивысшей теме – Мессии, а это ими означает бесконечное множество свойств, и решил заново его возвеличить. Искупитель должен был стать его героем, которого он вознамерился провести через всю земную юдоль и страдания, к высшему небесному торжеству. В этом должно было соучаствовать все божественное, ангельское и человеческое, что заложено в молодой душе. Воспитанный на Библии и вскормленный ее мощью, Клопшток, словно современник, общается с праотцами, пророками и предтечами, но все они во все века составляют лишь нимб вокруг Спасителя на чье унижение призваны взирать с содроганием, чьей славе им донос поспешествовать. Ибо в конце концов, после сумрачных и страшных часов, вечный Судья разоблачит свой лик, вновь признает Богоравного Сына, а тот приведет к Его престолу отвернувшихся от Него людей и даже отпавшего было от Него злого духа. Тысячи ангельских голосов возликуют в оживших небесах вокруг престола Вседержителя, и сияние любви зальет вселенную, взоры которой еще так недавно были прикованы к страшному жертвеннику. Небесный мир, живо прочувствованный Клопштоком, когда он замышлял и писал свою поэму, еще и теперь доходит до сердца каждого, кто, читая ее первые десять песен, умеет подавить в себе известные требования – с которыми, впрочем, неохотно расстаются просвещенные умы. Величие темы возвысило поэта в его собственных глазах. Надежда, что сам он воссоединится с этим хором, что бога человек его отличит, с глазу на глаз отблагодарит за усилия, как слезами уже отблагодарили его в этом мире чувствительные сердца, все эти невинные ребяческие мечты – могли взрасти лишь в праведном сердце. Таким образом, Клапшток завоевал в себе право рассматривать себя как священную особу и во всех своих действиях стал блюсти заботливую чистоту. Уже в преклонном возрасте его страшно тревожило, что первая его любовь была отдана девушке, которая, выйдя замуж за другого, оставила его пребывать в неизвестности относительно того, любила ли она его и была ли его достойна. Первая любовь Клопштока — Мария Шмидт, воспетая им под именем Фани, вышла замуж за эйзенахского купца, впоследствии бургомистра. Вторая любовь — жена поэта Маргарита Моллер, воспетая под именем Мэтта Умерла в 1758 году. Убеждения, связывавшие его с метой, глубокая тихая любовь, короткое святое супружество, решительное нежелание вдовца вступить во второй брак, все это со временем можно было вспоминать в кругу блаженных. Такая почтительность по отношению к себе самому возрастала еще от того, что он долгое время прошел в благонамеренной Дании, в доме одного видного, достойного и знатного человека. Здесь, в высокопоставленном кругу, правда довольно замкнутом, но в то же время преданным всем внешним обычаям светской жизни, направление Клопштока определилось еще яснее. Величавая осанка, размеренная речь, лаконизм, даже тогда, когда он откровенно говорил о важных ему вещах, на всю жизнь сообщили ему дипломатический соновитый облик, казалось бы, противоречивший его врожденной душевной нежности, хотя источник того и другого был един. Все это нашло отражение в его ранних вещах, отчего они так мощно и воздействовали на людей. К ранним вещам Клопштока относят первые десять песен Мессиады, 1748 год, и его оды, печатавшиеся в журналах и альманахах, начиная с 1748 года. Но никто не решился бы утверждать, что личность его служила примером и поощрением для других на жизненном и творческом пути. А ведь именно такое поощрение молодых людей в их литературной деятельности, желание помочь тем, кто подавал надежды, но кому не улыбалось счастье и облегчить их путь, прославило одного немца, который с точки зрения самооценки занимал второе место, но с точки зрения живого воздействия на современников, несомненно, был первым. Всякий поймет, что я имею в виду Глейма. Занимая невидную, хотя и доходную, должность, Глеем жил в красивом небольшом городке, оживленном разнообразной военной, гражданской и литературной деятельностью. Городок этот служил для большой и богатой общины источником доходов, часть которых, конечно, обращалась ему на пользу. Глеем всегда ощущал в себе живое творческое стремление, но полностью оно его не удовлетворяло, Почему он и отдался другому, может быть, более могущественному порыву, способствуя творчеству других? Обе эти деятельности неизменно переплетались в течение всей его долгой жизни. Поэзия и материальная помощь поэтам были необходимы ему как дыхание. Выручая нуждающиеся таланты из всякого рода затруднений и тем доподлинно помогая литературе, он приобрел такое множество друзей, Должников и нахлебников, что ему охотно прощали пространность его творений, ибо чем можно было заплатить за щедрое благодеяния, как нетерпимостью к его стихам? Высокое понятие, которое небезосновательно составили о себе эти два человека, заставлявшие и других проникаться известным самоуважением, привело к значительным и благотворным результатам как явным, так и скрытым. Но вместе с тем это сознание, как неблаготворно оно было, нанесло своеобразный вред им самим, их времени и тем, кто их окружал. Если обоих этих мужей и можно назвать великими по их интеллектуальной деятельности, то роль их в свете все же была незначительной, а по сравнению с другими, более подвижными жизнями, их положение было просто ничтожно. День велик, а за ним еще следует ночь. Нельзя вечно сочинять, хлопотать и одаривать. У них не было возможности заполнить свое время тем, чем заполняют его светские люди, вельможи и богачи, поэтому они придавали своей узкой, ограниченной жизни и ежедневной суете, значение, какое она могла иметь только для них самих. Они больше, чем подобало, восхищались своими шутками, А шутки эти, если и скрашивали мгновения, в дальнейшем уже ровно ничего не значили. По заслугам выслушивали хвалы и славословия, и платили тем же. Правда, в дозах более умеренных, но все же достаточно щедро, зная, что их похвала имеет цену. Они охотно повторяли ее, не щадя ни чернил, ни бумаги. Отсюда собрание писем, поражающих потомство, Своей бессодержательностью. И разве можно упрекнуть новейшее поколение за то, что оно недоумевает, как могли люди столь значительные пробавляться подобным вздором и высказывает сожаление по поводу того, что их письма были напечатаны? Но пусть эти несколько томиков стоят на полке среди множества других книг и напоминают нам, что даже самый выдающийся человек — Живет лишь со дня на день и вкушает однообразную, скудную пищу, если он занят одним собою и отказывается от участия в многообразной жизни внешнего мира, в коем только и можно найти пищу, нужную для роста человека, и в то же самое время мерила этого роста. Деятельность упомянутых мужей находилась в... «Паре расцвета, когда и мы, молодые люди, зашевелились в своем кругу, а я уже был на пути к тому, чтобы вместе с младшими моими друзьями и, пожалуй, даже старшими, предаться прекрасно душию, попустительству, взаимному угождению и благотворительности. В моей среде все мною созданное, естественно, заслуживало одобрения. Женщины, друзья, покровители – не сочтут дурным то, что делается для их прославления. Эта обязательность в конце концов превращается во взаимный обмен любежностями, и характер человека, своевременно незакаленный делами более высокими, легко растрачивается в пустых фразах. Но мне повезло, ибо неожиданное новое знакомство подвергло единственному в своем роде и достаточно жестокому испытанию Все, что во мне таилось или уже пришло в движение от самодовольства, самолюбования, суетности и высокомерия. Это испытание немало не соответствовало духу времени и потому оказалось более действенным и чувствительным. Таким значительным событием, возымевшим для меня серьезнейшие последствия, было мое знакомство о вскоре изближении с Гердером. Сопровождая в путешествии принца Голштейн-Эйтинского, который страдал меланхолией, он вместе с ним прибыл в Страсбург. Вся наша компания, узнав о его приезде, возмечтала познакомиться с ним. Мне же это счастье выпало совершенно неожиданно и случайно. Я отправился в гостиницу Святого Духа навестить какого-то важного приезжего, не помню уже, кого именно. Внизу у лестницы я столкнулся с человеком, которого принял было за духовное лицо. Он, видимо, тоже собирался идти наверх. Его напудренные волосы были скручены в круглые локоны. На нем было черное одеяние, какое обычно носят духовные лица, и не менее характерный плащ из черного шелка, концы которого были подобраны и засунуты в карманы. Несколько необычная, но, в общем, галантная и приятная внешность этого человека, о котором мне уже не раз приходилось слышать, быстро заставила меня догадаться, что это и есть знаменитый гость. Я поспешил дать ему понять, что я его знаю. Он осведомился о моем имени, которое ему, конечно, ничего не сказала Мое прямодушие, видимо, понравилось ему. Он отвечал мне весьма приветливо и, поднимаясь по лестнице, вступил со мной в оживленную беседу. Не припоминаю, кого мы тогда посетили, да это и не важно. Прощаясь, я и спросил дозволения прийти к нему, на что он охотно согласился. Я не приминул воспользоваться его любезностью, и даже неоднократно, с каждым разом он все больше меня к себе привлекал. Его обхождению была присуща какая-то мягкость, благовоспитанная чинность без налета светского лоска. Лицо у него было круглое, с большим лбом, туповатым носом и несколько оттопыренными, очень необычными и приятными губами. Из-под черных его бровей блистали черные, как уголь, глаза, взгляд которых производил неизгладимое впечатление, хотя один глаз у него был красен и воспален. Путем самых разнообразных вопросов Он пытался разузнать, кто я и что я, и его притягательная сила все больше воздействовала на меня. Я был доверчив от природы, а уж от него, тем более, ничего не таил. Вскоре, однако, проявились и отталкивающие черты его характера, повергшие меня в немалое смущение. Рассказывая ему о своих юношеских занятиях и увлечениях, я, между прочим, упомянула коллекции печатей, которую мне удалось составить при содействии одного друга нашего дома, переписывавшегося со множеством лиц. Расположенная мною по государственному календарю, эта коллекция дала мне возможность ознакомиться со всеми владетельными особами, большими и малыми державами, правительствами и даже отдельными дворянами. Я хорошо запомнил все геральдические знаки, что не раз приходилось мне очень кстати, особенно во время коронационных торжеств. Я не без удовольствия рассказывал об этом, но он был другого мнения, презрительно отозвался обо всех таких вещах и сумел сделать их мне не только смешными, но почти противными. Его дух противоречия причинил мне еще немало неприятностей, так как Гердер отчасти чтобы обособиться от принца, отчасти из-за болезни глаз, решил задержаться в Страсбурге. Заболевание его принадлежало к числу самых тягостных и неприятных, тем более что излечить таковое могла лишь очень болезненная, серьезная и ненадежная операция. Дело в том, что у него зарос снизу слезный мешок, так что накапливавшаяся в нем жидкость не могла стекать через нос, тем паче, что и в соседней кости не было отверстия, через которое могло бы естественно происходить это выделение. Необходимо было прорезать дно слезного мешочка, пробуравить кость и затем провести через слезную точку, скрытый мешочек и соединенный с ним новый канал, конский волос, который надо было ежедневно двигать взад и вперед, чтобы восстановить нарушенную связь между двумя органами. И к тому же все это можно было осуществить лишь через наружный надрез. Расставшись с принцем, Гердер снял себе квартиру и решил доверить операцию Лобштейну. Теперь мне очень пригодились все эти упражнения, которые имели целью притупить мою чувствительность. Я мог присутствовать при операции и быть полезным этому достойному человеку. У меня было достаточно поводов дивиться его необыкновенной стойкости и долготерпению. Ни при многочисленных хирургических надрезах, ни при частых и болезненных перевязках он не выказывал ни малейшей раздражительности и, казалось, страдал меньше всех нас. Зато в остальное время нам приходилось многое выносить от переменчивости его настроений. Я говорю «нам», ибо кроме меня за ним ходил очень милый русский по фамилии Пигелов. Он познакомился с Гердером еще в Риге, теперь же, несмотря на то, что был уже далеко не юношей, хотел усовершенствоваться в хирургии под руководством Лобштейна. Гердер умел быть пленительным и остроумным, но также легко выказывал и неприятную сторону своего характера. Привлекать и отталкивать свойственно, конечно, всем людям в той или иной степени, с более или менее быстрыми чередованиями. Подавить в себе это свойство удается немногим, да и то по большей части чисто внешне. Что касается Гердера, то преобладание противоречивого, горького, ядовитого настроения проистекало, конечно, от его болезни и сопряженных с нею страданий. Ведь часто случается, что мы не обращаем внимания на моральное воздействие болезненных состояний и неправильно судим о многих характерах, заранее предпосылая, что все люди здоровы и посему от них можно требовать соответствующего поведения.